Он ведь еще не стал американцем, значит, добрый старый эмигрантский страх все еще сидит у него в печенках. Прежде чем втянуть в дело адвоката, он предпочтет сперва выяснить, что ему предъявляют. Он позвонил. К нам открыла служанка. Она провела нас в гостиную, обставленную копиями в стиле Людовика XVI, почти все в позолоте. Господин Блюменталь сейчас придет. Блюменталь оказался круглым толстячком среднего роста лет пятидесяти. Вместе с ним в золоченые великолепия гостиной вошла овчарка. Завидев зверюгу, Хирш улыбнулся. «Последний раз я видел эту породу в гестапо, господин Блюменталь», — сказал он. «Там их держали для охоты на евреев». — Спокойно, хоро. Блюменталь потрепал собаку по холке. — Вы о чем-то хотели со мной поговорить, но вы не сказали, что придете вдвоем. У меня очень мало времени. Это господин Зомер. Он много о вас слышал. — Я вас ненадолго задержу, господин Блюменталь. Мы пришли к вам из-за доктора Босса. Он болен, и у него нет денег, чтобы подтвердить здесь свое медицинское образование. «Вы ведь его знаете, не так ли?» Блюменталь не ответил. Он снова потрепал по загривку овчарку. Та тихо зарычала. «Значит, знаете», — продолжил Хирш. «И даже очень хорошо знаете. Но я не уверен, знаете ли вы меня. Ведь людей с фамилией Хирш много, примерно столько же, сколько Блюменталей. Меня в свое время прозвали Хирш-Гестапо. Может, под этой кличкой вам доводилось обо мне слышать? Некоторое время я во Франции вел войну против гестап. Война велась не в фигуральном смысле этого слова, и отнюдь не самым честным способом, причем с обеих сторон, господин Блюменталь. То есть и с моей стороны тоже. Это я к тому, что в ту пору попытка защититься от меня с помощью овчарки меня бы сильно насмешила». «Как, кстати, и сегодня. Прежде чем ваш зверь успел бы до меня дотронуться, господин Блементаль, он бы уже отдал Богу душу. Не исключено, что даже вместе с хозяином. Но я пришел совсем не за этим. Видите ли, мы собираем средства для доктора Босс. Я предлагаю вам ему помочь». «Сколько долларов вы могли бы для него пожертвовать?» Блюменталь неотрывно смотрел на Хирш. «И с какой стати я должен ему помогать?» ну, «Причин много. Одна, например, называется милосердием». Казалось, Блюменталь что-то пережевывает. Он все еще не сводил с Хирша глаз. Потом достал из кармана пиджака коричневый бумажник крокодиловой кожи. Раскрыл его и извлек из бокового отделения две бумажки, предварительно послюнив палец, чтобы легче было их отсчитать. — Вот вам сорок долларов. Больше я дать не могу. Слишком многие обращаются с подобными просьбами. Если все эмигранты помогут вам такими же взносами, думаю, вы легко соберете для доктора Босса нужную сумму. Я полагал, что Хирш пренебрежительно швырнет эти деньги обратно на стол, но нет, он их взял, аккуратно сложил и спрятал. Хорошо, господин Блюменталь, сказал он очень спокойно. Тогда за вами еще только тысяча сто шестьдесят долларов, ровно столько нужно доктору Боссе. Это при очень скромной жизни, без курева и пьянства чтобы завершить образование и сдать экзамен. Шутить изволите. У меня на это нет времени. У вас найдется время, господин Блементаль. И не пытайтесь рассказать мне, что ваш адвокат сидит в соседней комнате. Его там нет. Зато я вам кое-что расскажу, что вас, безусловно, интересует. Вы пока что не американец. Вы только надеетесь через год им стать. Скверная репутации вам совершенно ни к чему. Американцы по этой части очень щепетильны. Вот мы вместе с моим другом, господином Зомером, он, кстати, журналист, и решили вас предостеречь. Похоже, Блюменталь принял для себя план действий. «Это слишком любезно с вашей стороны». — заявил он язвительно. — Вы не возражаете, если я извещу полицию? — Ничуть. Мы прямо тут наш материал ей и передадим. — Материал? Блюменталь презрительно скривился. — За шантаж в Америке можно схлопотать очень приличный срок. Надеюсь, вам это известно. Так что лучше убирайтесь, пока не поздно. Хирш невозмутимо уселся на один из позолоченных стульев. «Вы думаете, Блюменталь, — сказал он уже совсем другим тоном, — что вы большой хитрец. Но вы ошибаетесь. С вашей стороны было бы куда умней отдать босса те деньги, которые вы ему должны. Вот тут у меня в кармане письмо, подписанное доброй сотней эмигрантов. Это ходатайство в службу эмиграции с предложением отказать вам» в американском гражданстве. Там же еще одно ходатайство, и тоже с просьбой отказать вам в праве на американское гражданство в связи с тем, что в Германии вы сотрудничали с Гестапо за шестью подписями, с подробным изложением того, почему вам удалось вывести из Германии куда больше денег, чем было положено, и с указанием фамилии того нациста, который для вас эти деньги в Швейцарию переправил. Кроме того, еще есть вырезка из Леонской газеты, где говорится о некоем еврее Блюментале, который на допросе в гестапо выдал местонахождение двух беженцев из Германии, после чего тех расстреляли. Не пытайтесь протестовать, господин Блюменталь. Вполне возможно, это были и не вы но я буду утверждать, что это были именно вы.